Величание дружки. Друженька хорошенький, друженька пригоженький, Что на друженьке сапожки, со а не со искорками сами повыскакивали, На друженьке рубашка белотканевая. Величание гостье девушки. Ай ты, ягодка красна, земляница хороша, У тятеньки Аннушка любима дочь была, у тятеньки Петровны возлюбленная, Она пряничком калачиком скормленная, сытую медовую пояная. Хорошо была Аннушка снаряженная. Срадовалась у сердечушка у матушки, у Елены Афанасьевны. Срадовалась у сердечушка у батюшки, у Петра, у Николаевича. Была ягодка красна, земляница хороша. Почему же ты красна? Почему же хороша? Ты на горочке росла, против солнышка цвела. У батюшки, у матушки Наденька любимая дочь была. Она пряничком-калачиком скормлена, Что сытую медовую была споенная. Жемчугом была надежда изукрашенная. Ты жемчуг мой, жемчуг, скаченый мой дорогой. Ты складной, мы рассыпной. Еще я тебя, жемчуг, во гребенке сажу, Еще я тебя, жемчуг, на буйной главы изношу. К Божьей церкви пойду, Богу молюся, Христу кланяюсь. Богу молюся за батюшку, за Игнатия Савельича, Христу кланяюсь за маменьку, за Федосью Алексеевну, Изобратилка Федора, изобратилка митинку Величание женатым гостям Два стакана золотые, золотые, они медом налитые, налитые. Уж как кто их наливал, наливал? Наливал Васильюшка, подносил своей сударушке, что и Марьи подносил, подносил. Уж как Марья не брала, не брала, Два поклона создала, создала. Уж ты, Машенька, выкушай, А мои-то речи выслушай. В огоринке Вановой, Вановой, Вановой, Стоял столик кедровый, кедровый, кедровый. Он покрытый был фатой, Вот фатой, вот фатой. На нем чайник золотой, золотой-золотой, Полон чаю налитой, налитой-налитой. Свет Василий подходил, Алексеич подходил, Чашку чаю наливал, свою Дарью угощал, Угощал-угощал. «Выпей, Дашенька, душа, ты душа, ты душа, Выпей чашку от меня, от меня, от меня». Чашку чаю не хочу, не хочу, не хочу, Но вас, Васю, полюблю, полюблю, полюблю. Конец пира Тетера на стол прилетела, Молодушка спать захотела, Алексею с похмелья не спится, Аннушка на ножечку ступает, Да Алексеюшка спать позывает, Пойдем, пойдем, Алексеюшка, спати, Да осенную ночь каратати. Молодожены Не в гусельцы лежали, Иванушки в доме нету, Алексеевича не случилось. Он у ласковой тещи, у Анны, У ласкового тестя, у Калины, У хорошей невесты, у Марфы. Теща-то зятю поклониться. Ешь-то, мой зателка, досыта, Пей-то, мой зателка, пьяна. Над моей над дочкой не ломайся. Мое-то ли дитя не учено, Она встретить, проводить не умеет, За белые руки хватить не разумеет, Устать и целовать не догонит». Марильные свадебные песни. Уж вы, бояра, бояра, Да бояра-то все Васильевы.